Глава двадцать вторая. Утром ко мне пришел вовсе не Лебедев, а тот самый хирург Никита. «Полагаю, Аристар Григорьевич настолько закопался во внутренностях твари, что уже и забыл о моем существовании?» – спросил я, осторожно поднимая руку. «Я могу ее полностью поднять?» Удивленно посмотрев на Никиту, я отвел руку в сторону и поморщился. А вот другие движения делать было затруднительно, Но боль была терпимой, даже не боль, а какое-то странное напряжение. «Удивительно, правда?» — Никита улыбнулся. «Давайте я посмотрю, все ли тут в порядке». Он ощупал и осмотрел все, что хотел, и кивнул. «Ну как? Я могу уйти? А то у меня друг решил побить мой рекорд безголовости. Не могу же я этого допустить?» Пока я самостоятельно надевал рубашку под пристальным взглядом целителя, он молчал. Когда же я повернулся к нему лицом и принялся застегивать пуговицы, он ответил. «Конечно же, вы не можете допустить, чтобы кто-то побил ваш личный рекорд раздолбайства. Это будет такой суровый удар по репутации», — язвительно заявил Никита. «Вы можете идти, ваше сиятельство. Ограниченная подвижность связана со шрамами. Они глубокие, стягивают не только кожу, но и частично мышцы». Поэтому нужно продолжать смазывать два раза в день, если, конечно, не хотите оставить себе это украшение вместе с теми ограничениями, которые оно вызывает. Ну, а в остальном... Я буду приходить каждое утро и проверять. Настой из печени черного дракона хорошо себя зарекомендовал, но мы впервые применили его при таких значительных повреждениях. Так, протянул я, поднимаясь с уже сочерчевшей кровати. «Поправь меня, если я ошибаюсь». Лебедев действительно провел на мне эксперимент. «Ну, я не стал бы так категорично утверждать». «Никита!» — рявкнул я, и целитель тут же прекратил юрить. «Да, я ознакомился с его исследованиями, и мы решили рискнуть. Поверьте, я безмерно уважаю Аристарха Григорьевича, но никогда не позволил бы ему это сделать». «Если бы не был бы уверен в безопасности данного метода лечения!» Никита замолчал, а потом добавил. «Ваше сиятельство, Евгений Федорович, вы же сами видите, что средство работает!» Говорил он твердо, глядя мне в глаза. Я некоторое время сверлил его взглядом, а потом мне пришла в голову прекрасная, как мне показалась мысль. «Никита Ересеевич, а у вас фамилия есть?» Спросил я, глядя на него в упор. «А зачем вам моя фамилия, ваше сиятельство?» Он невольно нахмурился, сложив руки на груди. «Хочу понять, какому клану вы принадлежите?» Я продолжал изучать его. «Я Мухин, и никакому клану не принадлежу. Мухинах столько, что уже даже принадлежность к роду не отслеживается дальше четвертого колена». Он говорил об этом спокойно, с легкой иронией, без упреков и сожалений. «Но вот так получилось. Что теперь делать?» «А на каких условиях вы работаете в форте?» В палату практически не неслышно вошла Маша и остановилась в дверях, переводя взгляд с меня на Мухина и обратно. «На контрактной основе», — он нахмурился. «Зачем вам это знать, ваше сиятельство?» «Женя?» Похоже, этот же вопрос волновал Машу. «Тише!» Я приложил палец к губам, посмотрел на жену и снова повернулся к Никите. «Для меня это шкурный интерес в прямом смысле этого слова. Какая будет неустойка, если вы вот прямо сейчас прервете контракт?» а «Вы...» — Никита запнулся, а потом быстро, чтобы не передумать, ответил. «Три тысячи». «Нормально, терпимо», — я махнул здоровой рукой. «Вы же уже поняли, что я хочу предложить, не так ли, Никита Елисеевич? Так вы согласны?» «Я еще не услышал условий», — тихо проговорил он. «Клан большой, а целитель на весь клан только один. Это даже звучит грустно, не находите? К тому же я хочу, чтобы вы лично занялись моей реабилитацией. Оплата будет достойная не сомневайтесь. Но вам придется принести клановые клятвы». Я смотрел на его реакцию. Предложение его явно заинтересовало, но что-то мешало ответить сразу положительно мне надо подумать наконец ответил целитель вы должны также знать что я довольно часто натыкаюсь на просто феноменальную гадость вроде того же дракона или недавней горилы я надеюсь лебедев сильно глумится над трупом подумайте это все будет в вашем распоряжении а в форте где расположена моя академия и где вам придется в первое время жить даже лабораторию можно устроить на складе так что подумайте никитарисеевич «Подумайте». «Да, умеете вы соблазнять, Евгений Фёдорович», — пробормотал Мухин. «Я дам вам ответ завтра утром, когда приду на осмотр». «Надеюсь, что вы ответите положительно. В противном случае у меня ещё есть чем продолжить соблазнять талантливого ученика нашего Лебедева». Я улыбнулся и повернулся к Маше. «Забери меня отсюда». «У меня от этого места жуткая изжога начинается». Маша вопросительно посмотрела на Никиту, и тот медленно кивнул. Тогда она прошла мимо меня к столику и забрала банку с мазью, после чего мы, наконец, вышли из комнаты. Как оказалось, клиника располагалась совсем недалеко от отеля. Сколько раз я проезжал мимо этого неприметного здания без малейших знаков отличия, даже не подозревая, что скоро проведу в нем больше времени, чем непосредственно в отеле. Всё-таки жизнь — довольно странная штука. До отеля добирались пешком. Идти было недалеко, а я столько времени уже провалялся, что не отказал себе в удовольствии пройтись по улицам. «Маш, всё забывал у тебя спросить. Что там с вашей практикой?» Я повернул голову в её сторону. «После этого происшествия всё окончательно определилось», ответила Маша, оглядываясь по сторонам. «Наша практика здесь закончена. Дроздов отсыпается. Ты в коме был и не знаешь, что все эти эксперименты Сорокина привели к тому, что настоящий прорыв образовался. Правда, второго уровня, но пакости тогда много вырваться успела Меня, понятное дело, освободили. Маша замолчала ненадолго, а потом быстро добавила. Торя прекрасно понимал, что оттащить меня от тебя в тот момент можно будет только в том случае, если бы твари штурмом начали клинику брать и оставил меня в покое. «А Тома кто-то из старших офицеров прибыл с обещанным выпускным курсом. В общем, нас официально отпустили по домам. Девчонки почти все уже уехали. Внеплановые каникулы — это тоже хорошо. Есть время к балу приготовиться». «Исчерпывающе!» — задумчиво произнес я. «А почему ты мне сразу не рассказала?» «Да как-то повода не было». Она слабо улыбнулась. «Самое главное, что никаких дежурств больше нет и быть не может». «Можно сказать, что я теперь просто не даю мужу наслаждаться практикой». «Ну, как сказать?» — я понизил голос. «Я сейчас в таком жутком состоянии нахожусь, что мне нужен уход, полноценный. А кто мне его может обеспечить, как не жена? У меня рука плохо работает, а вот все остальное работает как положено. Только, Машенька, придется тебе постараться, чтобы ублажить нас обоих». «Ты просто пытаешься манипулировать своим ранением», — она возмущенно посмотрела на меня. «Ну да, я не скрываю этого. Не просто же так я страдал. Думаю, мне положена компенсация». «О размерах и формах твоей компенсации мы поговорим чуть позже и наедине», — прошептала Маша. «Жду с предвкушением», — промурлыкал я, открывая перед женой входную дверь отеля. Не успели мы дойти до ресепшена, как из ресторана выскочил хозяин отеля и бросился к нам на перерез. При этом у него в руке был зажат огромный кухонный нож. Я малодушно отпрянул в сторону, встав перед Машей, а мои руки окутало пламя. «Евгений Фёдорович, я так рад, что вы поправились! Мы так переживали, так переживали! Я три дня капли пил!» – завопил хозяин, размахивая ножом. «Это не повод, чтобы меня теперь зарезать!» Медленно проговорил я. «Если вам жаль капель, то я возмещу. Только, пожалуйста, уберите этот тесак, он меня нервирует». «Какой тесак?» Хозяин недоуменно посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на свою руку. «Ах, этот! Ну что вы, ваше сиятельство, это ножичек, не тесак. Шеф-повар, которого вы, похоже, не зря обвинили во всех смертных грехах, гад потому что редкий, жалуется на этот ножичек». Говорит, что он тупой и ничего не режет. «И вы решили на мне это проверить?» Я почувствовал, как удивленно приподнимаются брови. «Инокентий Петрович, просто отдайте кому-нибудь этот ножичек», из-за моей спины высунулась Маша. Его сиятельство после ранения довольно нервно относится к подобным вещам. «Василий!» Портея выскочил из-за стойки и бегом подбежал к хозяину. «Забери эту гадость!» «Не видишь, его сиятельство переживает!» И он отдал теса к подбежавшему парню, после чего повернулся ко мне со сладкой улыбочкой. «Евгений Федорович, я так счастлив нашему сотрудничеству! Прибыль взлетела, особенно за счет шахт. Там же много народу работают, не только каторжники. И все хотят вкусно кушать и желательно каждый день. А тут такое изящное решение!» «Я рад, словами не передать как!» «Но мне хотелось бы пройти в свой номер, чтобы смыть с себя все следы пребывания в клинике». Я медленно отпустил удар. Огонь с моих рук исчез, и тут же заныло поврежденное плечо. «Да чтоб его! Сколько оно меня еще мучить будет!» «Конечно, конечно!» — закивал Иннокентий. «Вас проводить?» «Не стоит!» Я криво усмехнулся, и мы, наконец, пошли к своему номеру. «Не понимаю». «Почему у всех такая реакция?» — спросил я, когда мы остановились перед дверью, которую Маша принялась открывать. «Это не первая тварь для меня, и подозреваю, не последняя». «Ты действительно не понимаешь. Здесь некуда бежать, негде спрятаться. Гарнизон? Ну, ты сам видел. Погибли бы все, Женя», — серьезно ответила Маша. «Включая измененных лошадей, но ну, может быть, Медведева бы успели эвакуировать». «Вам с Олегом действительно благодарны. Смирись уже с этим». «Постараюсь», — ответил я, заходя в номер. Раздеваться я начал еще в коридоре. Все, что мне сейчас хотелось, — это принять ванну. «Женя, тебе нельзя сильно распаривать швы». Никита особенно акцентировал на этом внимание. «Только душ, никакой ванны. И недолго», — сообщила мне Маша, раскладывая на постели свежую одежду. «Да вы издеваетесь!» — процедил я. «Маш, вы смерти моей хотите!» — крикнул я ей уже из душа. «Женя, не заставляй меня стоять перед дверью с часами. Будь хорошим мальчиком!» «Я им в жизни не был. Интересно, с чего бы мне сейчас хорошим мальчиком становиться?» — пробормотал я, вставая под тугие струи, тем не менее пытаясь беречь руку. При этом принялся обдумывать то, что сказал мне вчера Леднев. «Ради всех богов! Уберите его из моего игорного дома!» Леднев сложил руки в умоляющем жесте. «Так, а вот с этого места поподробнее!» Я нахмурился. В связи с неважным внешним видом Мамбова этот крик души владельца игорного дома заставлял напрячься. «Его сиятельство!» «Скоро распугает всех моих клиентов», — начал рассказывать Реднев. «Он играет, много играет, но никогда не идет на крупную игру. Он просто обдирает обычных игроков, Евгений Федорович. За вечер умудряется за каждым столом посидеть». «Так», — я потер переносицу, — «я с ним играл в поезде, идиот», — и легонько дернул себя за отросшие волосы надо было постричься а то снова придется идиотский хвост завязывать мамбаов пьет пьет не стал скрывать очевидного леднев я сразу подумал что стресс у человека такой бой да еще и друг почти при смерти лежит сначала его сятельство частенько проигрывал но мне сразу показалось что его это не смущает он очень внимательно наблюдал за самой игрой и практически не обращал внимания на результат а пять дней назад «Началось вот такое. За вечер его сиятельство проводит очень много игр и выигрывает крупную сумму. Я следил за ним лично. мошенничество в чистом виде нет. Он даже поскудно улыбаясь, согласился провести магическую проверку». «Что Олег при этом сказал?» «Что ему везет в игре, потому что крупно не повезло в любви», — вздохнул Леднев. «Козел!» — я протер лицо руками. Кроме твоего горного дома, этот страдалец куда-нибудь наведывался? Во все три, которые есть в форте, я боюсь, что добром это не кончится, — Гриша покачал головой. Ты что, не мог его обломать пару раз? Сдал бы херню, и пускай выкручивается, как знает. Я прошелся по комнате. Похоже, я переоценил эти заведения. Те методы, которые я видел во сне, здесь почему-то распознать не могут. Где меня этому научили? От подобных мыслей даже голова заболела. «В том-то и дело, что я, как крупье, выступаю только при больших играх с большими ставками, как ваша игра, ваше сиятельство», — ответил Леднев. «Мое вмешательство выглядело бы подозрительным». Он замолчал, Маша с беспокойством поглядывала на меня, я же нарезал круги по палате. Перед тем, как его сиятельство начал выигрывать, он сказал, «Я понял, как он это делает». «Это что-то значит?» «Да». Я кивнул и потер занывшее так не вовремя плечо. «Как я уже сказал, мы со скуки в поезде играли в карты. Он полвечера пронаблюдал за моей игрой». Остановившись, я тупо смотрел в стену. «Олег, очень хороший аналитик. Вот в чем тут дело. Он понял принцип. Да что же ты такой умный-то? Ты не художник, мать твою!» И я ударил кулаком здоровой руки по стене. Как земля вообще такое паскудство носит? Граф, красавец, художник, с реакцией и смертоносностью своей покровительницы, благородный, в меру честный, да еще и умный, иногда даже слишком умный. Но природа любит равновесие, поэтому Олегу так не везет с женщинами. — А тебе? — спросила Маша, улыбаясь. — А что мне? Я абсолютно гармоничен. «Все мои достоинства компенсируются жутким характером и абсолютной беспринципностью. Поэтому меня женщины любят», — ответил я, самодовольно улыбаясь. «Правда, сейчас исключительно издалека, но ну, не будем о грустном». И я ловко увернулся от брошенной в меня Маши и подушки. «Собственно, вот и причина того, почему издалека». «Что нам делать?» — спросил Леднев, напряженно глядя на меня. «Я придумаю что-нибудь». Подняв подушку, отнес ее на кровать. Правда, для этого нужно, чтобы меня отсюда выпустили. «Женя, вылезай!» раздался из-за двери напряженный голос Маши. «Вылезаю, не беспокойся!» И я решительно откручил воду. Маша действительно беспокоилась, и это, как ни странно, грело душу. Дальше мне предстояло вытерпеть смазывание шрамов этой жгучей дрянью, которую жена заботливо прихватила с собой из клиники. Стоически терпя, и сегодня для разнообразия только шипя сквозь стиснутые зубы, я сидел на столе в одних штанах, когда в дверь стукнули, и в номер впорхнули две знакомые горничные. — Плановая уборка номера, — прощебетала одна из них, делая книгсон. — Разрешите в ваше сиятельство? — Да, приступайте. Махнула рукой Маша, тщательно нанося мазь в это время со спиной. Девчонки приступили к уборке. При этом они выглядели на редкость игривыми и чем-то довольными. Пару раз я заметил брошенные в мою сторону заинтересованные взгляды. «Ну, еще бы! Когда еще можно полюбоваться героическим взглядом практически в неглиже?» Я подмигнул девчонке, учитывая, что Маша была крайне сосредоточена и не заметила этого. Девчонка захихикала а я обвел взглядом комнату. Чего-то не хватало. И я только сейчас это заметил. Настолько увлекся собственными переживаниями, что сразу не обратил внимания. «Ну вот, теперь нужно дождаться, когда все впитается». Маша отставила банку с мазью. «Ты сегодня терпел». «А ты знаешь, то ли из-за того, что обстановка другая, то ли из-за того, что я сижу полуголый в окружении красавиц, «Но сегодня болело меньше», — признался я, снова обводя взглядом комнату. «Или начало заживать», — предположила Маша. Горничные тем временем закончили уборку и выпорхнули из комнаты. «Может быть», — кивнул я. «А почему они пришли сейчас?» «По-моему, всегда приходили раньше». «Наверное, были чем-то заняты», — предположила Маша. «Возможно». Я встал и прошелся по комнате, а потом повернулся к жене. «Маш, а где мой мольберт? Он же вот тут стоял, если я ничего не путаю». «Его вчера Олег забрал. Сказал, что он ему срочно нужен». «И зачем?» — я нахмурился. «Мамбов не собирался ничего рисовать. Вдохновение накатило? Не верю». «Вот что, пойду-ка я посмотрю, зачем ему так понадобился мой мольберт, да еще и срочно. Заодно поговорю с этим шутником. Все-таки я пока его начальник, Медведев с меня этого назначения не снимал». Проверив, что мазь впиталась, набросил на плечо рубашку и решительно направился к двери.